Глава вторая. До вечера Шами убеждала любезного друга рискнуть. Убеждала и до, и после. Нам теперь не расстаться, мы не можем друг без друга. Необходимо заткнуть глотки недоброжелателям в Вавилоне. Нинурта обмолвился. В столице тоже хватает тех, кто сразу насторожит уши, услышав, что племянник Туртана... просит разрешения посвататься к дочери царя Вавилона. Это действительно немалая честь. Подобное бракосочетание может резко выделить его, которого все считают худородным молокососом из дальнего круга приближенных к Салмонасару людей. Нину признался, что завистников и недоброжелателей урода Иблу в Калахе хватает. Прежде всего, Шурдан, старший сын Салманасара и его наследник. Молодой человек покрепче обнял девушку, шепнул, «Если все пройдет гладко, великий царь может оказать ему милость, может придвинуть поближе». Добавил, «Это так важно сейчас, когда между великим царем и Шурданом пробежала черная кошка. Девушка замерла». И Нинурта разоткровенничался. После двух неудачных походов в Сирию в стране Ашура заговорили, что Салманассар утратил Илу. Кое-кто полагает, что он слишком долго правит, считая уже двадцатый год. Этот кое-кто и поддерживающие его города? Считаю, что пора уступить место Более молодому и удачливому наследнику Почему же великий царь Не может заставить их замолчать? У нас в Ашуре другие порядки, нежели в Вавилоне У вас царь подотчетен жрецам и сильным в городе А у нас войсковой сходке На которой очень большой вес имеют городские общины Кроме того, «Общины сильны сами по себе, а добычи за эти два похода было взято куда меньше, чем ожидалось. Переселенцы, приведенные с Алмонасаром, должны сначала обжиться. Доход от них появится через несколько лет, и он будет куда больше, чем военная добыча. Но до этого времени надо дожить, а тут еще Вавилон вечно строит козни». Шами возразила. Вавилон это небесные врата, это город ликования, в котором каждый, кто живет в подлунном мире, может поклониться тому Богу, которому Он доверяет. В Вавилоне более двух сотен храмов, а у шалтарей и жертвенников несчесть. В Вавилоне знают все о прошлом и будущем. Нинурта снял руку с плечи шами, нехотя отозвался. «Так-то оно так, но я имел в виду твоего отца. Его можешь не опасаться. Он трусоват. И узнав, что письмо попало в руки к Салмонасару, будет целовать тебе пятки». Нину надолго замолчал, потом, видимо, окончательно одолев внутреннее сопротивление, согласился. «Получается, складно». Но как отнесется дядя? Что решит великий царь? Нину, дорогой, любимый, боги на моей стороне. Ведь рассуди, как помимо их воли мы могли бы встретиться в степи? Или тебя послали следить за караваном? Нет, мы выехали на охоту. Вот видишь, теперь тебе удалось поймать на лету птицу-удачу. Тебя, что ли? Меня, любимый? Меня? Нам нельзя мешкать. Эта ночь все решит. Мы должны срочно отправиться в Ашур. Мы вдвоем. Без охраны? Ты знаешь дорогу? Дорогу-то знаю. Но по степи гуляют разбойники-бедуины. Наши разъезды их приструнили, и все-таки... Тогда возьми самого лучшего... Лучника, способного стрелять ночью, далеко до Ашуры, день пути, значит, к полудню мы можем быть в священном городе. Караван оставив под присмотром Ардиса. Уши зуба? Кто такой уши зуб? Одноглазый. Хорошо. «Пусть командует оба. Их нужно строго-настрого предупредить, чтобы никаких ссор, никакого шума. «Пусть караван доберется до Ефрата и там укроется. Тебе нужно многое успеть, а времени в обрез. Ты видал, как Сарсихим целовал пятки Одноглазого? Вот так же ему мой отец будет лизать твои ноги. Но об этом никто не должен знать». кроме великого царя и твоего дяди. Пусть враги в Сирии тешатся надежды на удар в спину, который нанесет Вавилон, когда полки грозного салманасара выступят в поход. Пусть степь услышит «Тысячеголосая ала-ала!» Нину некоторое время задумчиво молчал, потом неожиданно спросил. «Что, если дядя откажет мне в согласии на брак с тобой?» Он старший в роду. Шами сдрогнула, потом прильнула к мужчине. Слезы выступили у нее. Она нежно поцеловала Нину. «Я не хочу расставаться с тобой. Не знаю, как я буду без тебя». Нину судорожно обнял девицу, прижал ее голову к щеке. Шами жарко зашептала. «Заступись за меня. Я всегда буду с тобой. Но я так боюсь позора, любимый». Она разрыдалась. Лицо у Нину окаменело. На следующий день Нинурта и Шамурама добрались до священного Ашура, древнего города на берегу Тигра, родового гнезда ассирийцев. Нинурта сразу поспешил к дяде, а Шами поместили на женской половине дворца-наместника. Три семидневки Шами провела в заперти, Под присмотром старенькой служанки родом с Северных гор и пожилого, страдавшего неумеренной болтливостью, Евнуха. Новую подопечную он встретил доброжелательно и первым делом сообщил, что более всего на свете любит сказки. Известны ли госпоже какие-нибудь волшебные истории? Он охотно послушал бы и сам, в свою очередь, с радостью поделился тем, что знает. Неуместность предложения... На вылет сразила Шами. Ей, лишённой роду и племени, тайно, без всякой защиты, оказавшейся в чужом городе, о котором небезосновательно говорили, что лучше угодить в пасть крокодила, чем в логово безжалостных ассирийцев. Самое время слушать сказки. Она уже готова была записать противного старикашку в число своих главных врагов, но... Взглянув на его сморщенное личико, но доброжелательные, понимающие глазки, решила, что гневаться на евнуха значит обижать ребенка. Стоит ли дразнить своих ангелов-хранителей, позволивших ей полакомиться чудом? Сердце шепнуло. Итог в твою пользу. И если за все в жизни приходится платить, так утверждал ее учитель в Вавилоне. «Набу Эпир» сказки можно считать легчайшим из наказаний, какое могли выдумать боги за доверчивость по отношению к ассирийскому бандиту и предосудительную потерю девственности. И она ласково улыбнулась уроду. «С какой же начнешь? Ишь покай!» самой занимательной и поучительной царевна». Шамурамат обреченно кивнула, присела, устроилась на пятках и приготовилась слушать. И Шпакай проворно уселся напротив девушки, тоже на пятки, затем с удовольствием потер руки и начал так. «Дошло до меня, о прекрасная царевна, что в городе Дамаске проживал дровосек по имени Али Бабая. Дней через десять... К Шамурамат заглянул дядя Нину, наместник Ашура Иблу. Во время встречи также присутствовал старый евнух. Наместник, человек необычно высокий, присутствии царевны держался настороженно. Сначала больше присматривался, чем говорил. Кратко поинтересовался. Как ей здесь живется? Не обижает ли кто? Как еда? Шами от всего сердца поблагодарила его, и, словно догадавшись, чего от нее ждали, ни словом не заикнулась о деле, чем, по-видимому, расположила к себе стареющего полководца. Ибло уже более заинтересованно расспросил, как ей жилось у отца, кто такая Гула и с какой целью она отрезала у нее косу. Распросил о настроениях при Вавилонском дворе. Слыхала ли она что-нибудь о сношениях ее отца с царем Элама? Шами объяснила, что свобода, дарованная дочерям царя Вавилона, была невелика. Раз в неделю можно было в сопровождении служанки выйти в город. О том, чтобы посетить рынок или выехать на охоту, и речи не было. Так что ни о каких сношениях она не слыхала. Здесь в глазах старого вояки мелькнул откровенный интерес, и он приспросил. «Ты умеешь ездить на лошади?» «Я люблю лошадей. Люблю быструю езду во весь опор». Ассирийский военачальник усмехнулся. Шами торопливо продолжила. «В отношении Элама при Вавилонском дворе существуют разные мнения». Но все сходятся в том, что от коварных горцев можно ждать чего угодно. И горе тем, кто рискнет связаться с ними. Хотя попасть в царский дом в Сузах хотели бы многие из моих сестер. Все страшно завидуют нашей старшей сестре, выданной замуж за великого Салмонасара». Иблу еще раз усмехнулся. По-видимому, он оценил намек. Затем пожал плечами и заметил. Тебе нечему завидовать. У нас в Ассирии женщин дома редко выпускают на улицу, разве что в храм, да и то в сопровождении охраны. А поездки на лошади даже и думать нечего. Что же касается охоты, это неслыханное дело, чтобы ассирийская женщина скакала на коне. Шами поинтересовалась «Если мне позволено спросить у великого Туртана, существует ли официальный запрет на подобного рода поездки и на охоту? Нет, официального запрета не существует. И все-таки я полагаю, что в храме великого Ашура такую дерзость вряд ли сочтут позволенной. А что, если попробовать?» Туртан не выдержал и засмеялся. «Я слыхал, что вавилонские девицы хорошо воспитаны и пугливы, как горные козочки. Ты не из таких. Я из горных кошек и всегда готова постоять за себя». «Скифская кровь», — покивал старик. «Это мне нравится. Ты бы согласилась показать свое лицо». «Это великая честь для меня», — отозвалась Шамур и откинула кисию. Иблу не смог скрыть удовольствия, полюбовался и вышел. С того дня шами стали в изобилии давать фрукты и простоквашу. По прошествии трех недель за шами пришли. В сопровождении старенького евнуха ее провели на мужскую половину. В зал, где в присутствии советников и начальников, эмуку, восседал Иблу. Примечание. Эмуку сила, крупное воинское соединение. Кисир отряд основная организационная единица сирийской и вавилонской армии. Численность от 200 до 500 человек. Кисир делился на пятидесятки, те в свою очередь на десятки. Несколько кисиров составляли эмуку. Конец примечания. Услышав, что ее назвали официально по имени с упоминанием отца и рода, Шами вздрогнула. Это означало, что пленницу признали. Может, великий ужасный Салманасар еще более расщедрился? Она взмолилась, принялась упрашивать свою ламассу достучаться до могучей Иштар. она уже совсем поверила в чудо и все равно, когда писец-распорядитель объявил, что великий царь дал согласие на брак Нинурта Тукульти Ашура с дочерью вавилонского царя Мардука Закира Шуми, девушка едва не лишилась чувств. Видя особой милости царь царей, опоры небес, повелитель света, великий Салманасар, даровал Шамурамат право выезжать из дворца на лошади. Когда же Ибло объявил, что ей разрешено присутствовать при встрече Нинурты Тукульти Ашура, возвращающегося из Вавилона, Шами не выдержала и захлопала, чем привела в смущение всех присутствующих на церемонии. Кое-кто из вельмож отвел глаза, другие опустили головы, чтобы спрятать улыбки, которые вызвала непосредственность невесты. Эти несколько дней до возвращения Нину показались Шамми пыткой. Однако во время встречи она сумела сдержать нрав и вела себя изысканно. Как только молодые остались одни, Нинурта первым делом подхватил женщину на руки и поволок в спальню. Все сладилось Шаме. Через неделю, если предсказания будут удачными, свадьба. Шами запрыгнула на мужчину и, не в силах сдержать радость, вцепилась в бороду. Тот сладко застонал.